Чтец. Офелия не ощущала жгучей печати солнца на своем лице, так же, как не слышала жужжание мух над головой, так же, как не видела моря облаков, которые рассекала парусная гондола, где она сидела. Девушка сосредоточилась на одной единственной мысли. Скоро она встретится с другим чтецом, тем, кто родился вдали от Анимы, тем, кто занимался исследованиями в мемориале. «Нет, это, конечно, не Торн», — убеждала она себя снова и снова. «Мой анимизм сделал его проходящим сквозь зеркала, но не чтецом». Зефир, управлявший гондолой, умело вывел свое судно из ветряного коридора, мягко посадил его и спустил трап. Офелия вышла вместе с другими пассажирами. Ей не пришлось платить за перелет». Дружная семья выдала ей на один день карту, действительную для любых валидаторов города. Но это была иллюзорная свобода. Карта регистрировала все передвижения студентов, позволяя руководству школы проверять, не превышен ли дозволенный срок увольнительный. Офелю отпустили ровно на три часа, чтобы уладить проблему с перчатками. Ни минутой больше, ни минуты меньше. Девушка поправила очки и взглянула на островок, куда ее доставила гондола. Он находился на краю архипелага, и отсюда силуэты акведуков и ротонт Вавилона казались размытыми в горячем полуденном воздухе. Великолепие столицы не простиралось на здешнее захолустье. Домики лепились друг к другу, образуя единый гранитный блок, и ничто, ни сады, ни фонтаны не украшало этот унылый пейзаж». Вдобавок ветер взметал с незамощенных дорог мелкий красный песок, который противно скрипел на зубах. Зато здесь обитала внушительная популяция дронтов. Птицы, похожие на огромных жирных голубей, лениво расхаживали по улицам. Примечание. Дронты, крупные нелетающие птицы из отряда голубеобразных, обитали на островах Индийского океана, к концу 17 века были полностью уничтожены в результате охоты. Конец примечания. В городе Офелия спрашивала дорогу у гидов постовых, но здесь она не увидела ни одного. «Скажите, пожалуйста, как мне найти дом профессора Вольфа?» Офелия обратилась с этим вопросом к прохожему. Тот оглядел ее форму сверху донизу и молча ткнул пальцем себе за спину, указывая направление. Вскоре девушка заметила, что обитатели квартала оборачиваются и довольно враждебно поглядывают на нее. Все они носили тогие тюрбаны, в прошлом, вероятно, белые, а ныне красные, отлетающие в воздухе пыли. «Бесправные». Среди них было много молодых людей, мрачных и праздных. Почти все они сидели на крылечках домов, играя в кости. Эти люди разительно отличались от сверхактивных жителей столицы. Наконец, Офелия подошла к ветхому зданию, опутанному лианами. При виде ее тукан, выседавший на перилах крыльца, захлопал крыльями и поднял крик. Дверь отворила заспанная старуха. Форма Офелии произвела на нее эффект холодного душа. «Что угодно, мисс?» — спросила она, вытаращив глаза. «Я ищу профессора Вольфа», — сказала девушка с давленным голосом, выдававшим ее волнение и безумную надежду, которую она тщетно пыталась подавить после разговора с Октавио. Умом она понимала, что надеяться бессмысленно. «Я его квартирная хозяйка», — ответила старуха, — на сей раз довольно мрачно. «У него отдельный вход в задней стороны дома», «Только хочу сразу предупредить, этот жилец — настоящий берег!» Потрясенная Феллия строя домом удержалась, чтобы не поморщиться от внезапной судороги в желудке. «А он сейчас дома? Что да, то да, мисс он дома. Я бы сказала, он из дому носа не высовывает после того несчастного случая. Вот жалость-то, а ведь такой ученый человек!» У Феллии пресеклось дыхание, она с трудом выговорила, «После какого несчастного случая?» «Ну, это уж не мне рассказывать, мисс. Обойдите дом и постучитесь к нему. Может, он вам и откроет. А может, и нет». Офелия обогнула здание. Здесь лианы разрослись еще гуще, полностью укрыв под собой запертые ставни первого этажа. Настоящая зеленая тюрьма. «Или убежище», — невольно подумала девушка, чувствуя, как у нее пересохло в горле. На двери не было ни таблички, ни почтового ящика с указанием имени жильца. Но тут Офелия вздрогнула. Едва она подошла к двери, как висевший на ней молоток ожил сам по себе и громко ударил в створку, возвестив о ее приходе. Ясный шорох указывал на то, что хозяин поднял заслонку дверного глазка. Офелия встала на цыпочки, чтобы он смог ее рассмотреть». После долгой паузы дверь слегка приоткрылась, но цепочку не сняли, и никто не выглянул. Человек молчал, и его присутствие свидетельствовало лишь неровное напряженное дыхание. Офелия, не способная заговорить, так у нее сжалось горло, просунула в узкую щель официальное прошение дружной семьи. Длинные пальцы в перчатке взяли листок и тут же растаяли в полумраке. Шелест бумаги и снова нестерпимо долгое молчание. Наконец человек снял цепочку и открыл Офелии. Едва девушка переступила порог прихожей, как дверь за ее спиной самостоятельно захлопнулась, а многочисленные засовы со звонким стуком вдвинулись в позы. После яркого солнца Офелия не сразу освоилась в темноте, царившей внутри дома. Хозяин пока выглядел чёрным силуэтом, высоким и неподвижным, как стоячая вешалка. Под его осторожными шагами поскрипывал пол, а глаза, как две искорки, пляшущие в очаге, метались туда-сюда, от бумаги, которую он держал в руке, к форме посетительницы и обратно, хмм, перчатки, хмм, на оригинальная просьба. Афелия кивнула, заставив себя вежливо улыбнуться. Постепенно профессор Вольф становился все более различимым. Его черные волосы, брови и бородка резко выделялись на мертвенно-бледном лице. Глубокие морщины браздели лоб, тянулись, открылив носа к губам, придавая ему вид преждевременно постаревшего человека лет сорока. Нет, это был не Торн. Офелия весь день старалась подавить в себе надежду. Так почему же сейчас ей захотелось уйти, хлопнув дверью? а вы вдобавок еще и не мая Профессор Вольф говорил со странным акцентом, сочетанием вавилонского и анимистского. Вероятно, от того, что он больше не выходил из дома, его одежда не соответствовала местному дресс-коду. Черные костюмы и перчатки того же цвета напоминали одеяния ученых, работавших в главной обсерватории аниме. «Нет», — промямлила, наконец, Офелия. Она не поняла, что означает его вдобавок, да и не хотела понимать. Он не был Торном, и поэтому ее совершенно не интересовало, что он о ней думает. «Судя по предъявленной бумаге, вы тоже чтится», — продолжал профессор Вольф, едко усмехнувшись при последнем слове. Чтица, Которая разгуливает с голыми руками. Куда же вы подевали свои перчатки?» «Какое ему дело?» — подумала Афелия. «Но этот человек был ей слишком нужен, чтобы вступать в пререкание. К несчастью, они исчезли. И я пришла к вам с просьбой помочь мне раздобыть новую пару. Дружная семья готова взять на себя все расходы. А мне придется отработать их лишними хозяйственными нарядами», — мысленно добавила она. Профессор Вольф скептически оглядел руки Офелии. Его скованная поза объяснялась высоким гипсовым воротником, охватывающим шею от ключиц до подбородка. Неужели это последствия того несчастного случая, о котором упомянула квартирная хозяйка? «Ну, идемте», — неохотно сказал он и провел Офелию из прихожей в гостиную, где царил все тот же полумрак. Сквозь щели ставней слабо пробивался дневной свет. Здесь стояла неимоверная духота. Комнатный вентилятор не разгонял ни адскую жару, ни смрадный запах пыли. За мутными стеклами бесчисленных полок, громоздившихся до самого потолка, едва угадывались костные останки и прочей древности, похожие на экспонаты какой-то мрачной камеры. Девушка с удивлением заметила, что столы, стулья и сундуки испуганно шарахаются от нее, словно дикие животные. Вероятно, мощный анимизм профессора Вольфа заразил всю мебель, и она переняла его подозрительность. Но совсем уже поразило Офелию другое открытие. Среди археологических находок она увидела внушительную коллекцию оружия. Ваши изыскание относятся к войнам древнего мира?» Девушка слишком поздно сообразила, что произнесла запретное слово. Профессор Вольф, рывшийся в каком-то ящике, бросил на нее мрачный взгляд. «Ну и что? Может, хотите на меня донести? Имейте в виду, закон воспрещает хранение оружия, но не исторических артефактов». «Войну», — продолжал он, понизив голос, — «обычно связывают с нарушением границы». «Раскол уничтожил все границы на свете, но разве войны после этого прекратились?» «Зарубите себе на носу, юная особа. Мир — всего лишь субъективное понятие, оторванное от реальности. Конфликты всегда были и будут, какое бы обличие они ни принимали. Вам достаточно пройти по нашей улице в своей вызывающей одежде, чтобы убедиться в этом воочию». Офелия вспомнилась, как бесправные разглядывали ее форму со смесью презрения и алчности. Впервые за долгое время она почувствовала, что имеет дело со здравомыслящим человеком, и предубеждение, которое возникло у нее при виде профессора, бесследно рассеялось. «Я с вами вполне согласна». Профессор Вольф вытащил из кучи вещей сантиметровую ленту, нахмурил густые черные брови и желчно усмехнулся. «Но надо же!» «Дальняя родственница, седьмая вода на киселе, да еще вдобавок чтица, заявилась ко мне в дом и разделяет мое мнение. Вот счастье-то выпало!» «Значит, вы мне не верите», — констатировала Офелия. «И не верили с первой же минуты, как только я переступила ваш порог. Почему?» Профессор резким движением размотал сантиметр, словно хлыстом взмахнул. «Я уже сказал вам, юная особа, там снаружи идет война». «Я сын анимиста и бесправной матери, и меня отвергли оба эти сообщества. Вся моя жизнь — сплошная череда конфликтов, поэтому я взял себе за правило считать каждое человеческое существо потенциальным недругом. Поднимите руку повыше», — сухо скомандовал он. Офелия подняла руку, чтобы позволить ему снять мерку, но это оказалось нелегкой задачей. Сантиметр, также заразившийся недоверием своего хозяина, яростно извивался, не желая прикасаться к незнакомке. «Значит, вас интересует прежний мир?» — все так же саркастически спросил профессор Вольф. «Может, вам угодно прочитать некоторые из экспонатов моей коллекции, скажем, полезные ископаемые вон на той полке?» Офелия прикусила губу. Сантиметр так злобно стянул ей запястье, что оно посинело. «Полезные, ископаемые, нечитаемые», — ответила она. «Так же, как и живые организмы». «Я действительно чтится, как уже и сказала. Если вы хотите меня испытать, придумайте другую уловку, не такую примитивную». Профессор криво ухмыльнулся и начал записывать размеры Офелии на телеграфном бланке. Даже эта простая задача давалась ему нелегко. Жёсткий гипсовый воротник не позволял опускать голову. У афелии создалось впечатление, возможно, ошибочное, что она отыграла у него одну очко. «Я собираюсь влиться в группу чтения лорда о в мемориале. Мне сказали, что вы тоже занимаетесь там исследованиями». К удивлению Офелии рука профессора вдруг дрогнула, его карандаш прочертил на бланке кривую линию. «Занимался», — буркнул он сквозь зубы. «А почему перестали?» «По причине, которая касается только меня одного». «Но вы, наверное, хорошо знаете это место?» «Достаточно хорошо, чтобы ноги мои там больше не было». И он насупился, словно пожалел, что сказал лишнее. Свернув свою телеграмму, он сунул ее в цилиндрический футляр, вставил его в одно из отделений пневматической трубы нажал рычаг. Труба тотчас втянула бланк, и он исчез из виду. «Ну вот. Я послал заказ на ваши перчатки своему личному поставщику. Он свяжется напрямую с дружной семьей, и через несколько дней вы их получите. Довольны?» Офелия помедлила с ответом. Вопросы, особенно о секретариуме, вертелись у нее на языке, но приставать с ними к этому человеку значило лишь усугубить его подозрительность. «А вы не могли бы одолжить мне пару своих старых перчаток, которыми больше не пользуетесь? Я с самого утра читаю все, к чему прикасаюсь, и просто не выдержу еще несколько дней». Профессор Вольф скривился как будто хотел отказать, но помедлив все же ответил с усталым вздохом. «Ладно, подождите минутку, только ничего здесь не трогайте». И поднялся по лестнице, такой же скрипучий, как его голос, оставив Офелию посреди своих коллекций. Она стала прохаживаться вдоль стеллажей с оружием, замедляя шаг возле вентилятора, где было хоть немного прохладнее. Внезапно девушка оказалась перед пыльным настенным зеркалом и испытала легкий шок. Она не смотрелась в зеркала с момента поступления в школу и не сразу узнала себя в маленькой женщине с румяными, как персик, щеками и непокорными кудряшками, похожими на вопросительные знаки. Без своей длинной пышной косы, платьица, застегнутого до подбородка и старого шарфа, при воспоминании о котором у нее защемило сердце, девушка разительно отличалась от себя прежней. Не могла не бояться разоблачения. Студенческая форма и новый облик защищали ее здесь куда надежнее, чем ливрея мимо на полюсе. В тот момент, когда Афелия направилась к висевшей на стене старинной фотографии с панорамой археологических раскопок, она испугала корзину для мусора, и та отпрыгнула в сторону. Видимо, корзину давно не опорожняли. В ней было полно скомканных бумажек, и от толчка часть их вывалилась на пол. Афелия начала торопливо собирать смятые листки, как вдруг ощутила такой мощный импульс, исходивший от одного из них, что чуть не задохнулась. Страх! Неприкрытый страх. Страх профессора Вольфа. Офелия в панике смотрела на измятое письмо, которое выронило на паркет, словно ее обжег раскаленный уголь. Если профессор Вольф заразил этот листок своим ужасом, значит, он держал его голыми руками, желая убедиться в искренности отправителя, иначе он, как опытный чтец, никогда не взялся бы за письмо без перчаток. В других обстоятельствах Афелия никогда не позволила бы себе нарушить профессиональную этику, но тут жгучий интерес оказался сильнее правил. Не успев даже осознать все тяжести своего проступка, девушка подняла листок, расправила его и прочитала при слабом свете, проникавшем в щели оконных ставней. Дорогой коллега, я с огорчением узнала о постигшем вас несчастном случае. Это падение с лестницы могло окончиться весьма прискорбно. Какое счастье для вас и для всех нас, что вы остались живы. Надеюсь иметь удовольствие вскоре снова увидеть вас в мемориале и на наших академических заседаниях. Ваши исследования, быть может, и не встречающие единодушного одобрения, представляют, однако, огромный интерес для нашей отрасли науки». В связи с этим сообщаю, что тщательно изучил присланный вами образец. Его состав просто потрясает. Датировка сначала поставила меня в тупик, но в конечном счете моя экспертиза привела к тому же выводу, к коему пришли вы сами. Могу ли я узнать, из какого документа взят этот образец? Примите, дорогой коллега, заверение в моих искренних чувствах. Ваш преданный друг и собрат по исследованиям. У Афелии дрожали руки от ужаса, который настиг профессора Вольфа при чтении письма. Она не понимала его причины, да и не успела задуматься над этим. На лестнице уже послышались шаги хозяина дома. Девушка поспешно скомкала бумагу и бросила ее в корзину, но из-за своей всегдашней неловкости сильно промахнулась. «Держите», — сказал профессор Вольф, протянув ей пару черных перчаток. «Можете не возвращать. Я больше не собираюсь ими пользоваться». Офелия надела перчатки, пряча глаза. Девушка была так потрясена чтением, так пристыжена своим недостойным деянием, что у нее невольно дрогнул голос, когда она пролепетала. «Благодарю вас». Профессор выпятил челюсть, чего лицо у него стало еще более угловатым. В его глазах внезапно мелькнуло подозрение, и он быстро обшарил взглядом комнату. афилия надеялась, что ошейник помешает Вольфу разглядеть на полу бумажный шарик, но он все-таки увидел его. На лице профессора разом отразились изумление, страх и ярость — «Простите, пожалуйста», — вырвалось у Офелии, это письмо выпало из корзинки, я просто хотела его поднять, наверное, мне не следовало. Она не успела договорить. Профессор Вольф схватил ее за плечо и отшвырнул к стеному зеркалу. Офелия врезалась в него спиной, и оно вдребезги разбилось. «Мерзкая маленькая шпионка!» «Нет!» — крикнула девушка. Она была так оглушена ударом, что с трудом устояла на ногах. «Я вам не враг! Я просто хочу понять, что с вами случилось!» Но тут разъяренный профессор вцепился в ворот пиджака Офелии и рывком вздернул ее над полом так, что она потеряла опору. Для человека с поврежденной шеей он проявил недюжинную силу. — Весь мир ополчился на меня, — прошипел Вольф сквозь зубы. — убирайтесь в свою группу чтения, к своему лорду Генри, вы, юная сыщица! И, грубо отшвырнув от себя, девушку рявкнул — вон из моего дома! Офелия кинулась в переднюю. Дверь сама отодвинула все засовы и, с размаху ударив ее по спине, выбросила наружу, как ядро из катапульты. Офелия упала на колени посреди двора. У нее так бешено колотилось сердце, что было больно вздохнуть. Девушка подобрала с земли свои очки, посиневшие от испуга, и встретилась взглядом с квартирной хозяйкой, которая вышла на солнышко, чтобы подмести двор. Теперь тукан сидел у нее на плече. «Я вас предупреждала, мисс, этот жилец — настоящий бирюк».